к высокой культуре и благородству они хотя и живут среди людей однако всё же не принадлежат в сущности к их обществу и потому уже с юности сознают себя значительно отличающимися от тех существами впрочем вполне ясное сознание этого складывается не сразу а годами Тогда они начинают заботиться о том, чтобы к духовной отчуждённости от других присоединить ещё и физическую, и для этого никого не подпускают близко к себе, кроме разве тех, кто более или менее чист от общей пошлости. Из сказанного следует, что любовь к одиночеству не есть непосредственное врождённое влечение, а развивается косвенным путём, постепенно по преимуществу в благородных людях, причём им приходится преодолеть при этом естественную склонность к общительности и бороться с нашёптыванием Мефистофеля. Брось предаваться горьким бредням, а не как коршун на груди твоей,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 Он уже объективно одинок. К тому же, полёт времени ускорился, а дух всё же хочет его использовать, ибо если только сохранилась ясность ума, то благодаря множеству приобретённых знаний и опытности, благодаря тому, что все мысли уже продуманы и разработаны, благодаря умению и привычке использовать все свои силы,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 кроме некоторых редких счастливых исключений на свете попадаются лишь весьма дефектные экземпляры человеческого типа, к которым лучше вовсе не прикасаться. В эти годы не поддаёшься более обычным обманам, скоро распознаёшь каждого и редко ощущаешь желание войти с ним в более близкие отношения. Наконец, в особенности, если человек ещё в юности привык к замкнутой жизни, Привычка к одиночеству укореняется, становится второй натурой.